ОХОТНИЧИЙ КЛУБ Этот клуб зародился в трактирчике на Неглинном проезде, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали собачий рынок. Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками и гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами – Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби. Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было. И борзые. И хорты, и псовые и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры. И около каждой собачьей породы была своя публика. Вокруг мохнатых баллонок и голых левреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суетятся франты, дамские угодники, высматривающие подарок для дамы сердца. Около сеттеров Легошей и пегих гонщик — солидные члены богатых обществ, оружейные охотники. Возле дворняк и всяких ублюдков на веревках, без ошейников, огородники и домовладельцы с окраины, высматривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты. Так года два подряд... Каждое воскресенье мальчуган приводил на веревке красивую и ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозчищем дворе-трактире в Столешниковом переулке и продавал ее. На другой день собака с перегрызенной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался. Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих доезжачие да в чекменях и поддевках с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, сарапником и лихо заломленными шапками. По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка задержанного на лету доспевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят. Они осматривают собак, спорят, разговор их не всякий поймет со стороны. Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это, оказывается, «морда у борзой» так называется. Были тут и старики с седыми усами в дорогих, расстегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это борзятники. Москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях. Их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, процветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе. По зимам охотники сижались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. Ружейные охотники-москвичи сплоченной компанией отправлялись в трактир собачий рынок. В нем имелся так называемый «чистый зал», по воскресеньям занятый охотниками. Каждая из групп на этот день имела свой дожидавшийся стол. В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках, и начинался осмотр, а иногда и покупка собак. В одно из таких воскресений договорились до необходимости устроить охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав. Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду. Началось с охотничьих собеседований устройство выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским. Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов ни копейки, а это главный доход клубов вообще. И началась азартная игра. Она начиналась после полуночи, и штраф к пяти часам утра доходил до 38 рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем. Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметьева на «Воздвиженке» где долго помещалась городская управа. С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты. Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые сижались прожигатели жизни обоего пола. С русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб, По азарту игры достойным соперником ему явился впоследствии «Кружок».